Глава 13. Цивилизация Кипдига в звездной системе Марион направила все свои усилия на создание портативных и стационарных генераторов излучения. Перезапустить ядро планеты оказалось невозможно, оно исчерпало свой ресурс не без помощи цивилизации, которая использовала энергию ядра для перемещения планеты и не только. Лон удалось создать прототипы микрогенераторов, и теперь они проходили испытания. Андрей всецело посвятил себя руководству цивилизацией и межпланетной политике. Экипажи флотов измененных, которые привела Лон, органично вплелись в цивилизацию Кипдига и адаптировались. Мирная жизнь им нравилась больше, чем война. Угроза в лице флотов измененных на какое-то время отступила, хотелось бы думать, что навсегда. Уверенности в том, что навсегда, не было. Светлов, Лон и председатель Свел знали, что Сьюис вернётся и попытается отвоевать звездный сектор. В этом контексте понятием «реванш» оперировать не стоит, потому что решающей битвы не было. Верховная просто увела свою цивилизацию в неисследованные глубины Вселенной и пропала. Что стало с ней и ее цивилизацией, неизвестно. Тем не менее, угроза миновала, и цивилизация снова готовилась к битве за существование. Конечно, всем хотелось верить, что измененные покинули звездный сектор навсегда. Надежды были, а уверенности не было. На планете Лагуна собрался Совет Правителей Звездных Систем и Секторов. Повестка дня включала в себя вопросы экономического, туристического и культурного обмена. Когда решили и обсудили текущие вопросы повестки дня, слово взял координатор цивилизации Тернаков Ботлин. Ему приходилось находиться в скафандре, так как температура была слишком высокая для него. Прошло много времени с того памятного дня, когда нас освободили от контроля Джао. Теперь мы оправились от прошлого и развиваемся самостоятельно. Приношу свою благодарность руководству цивилизации Кипдига и лично маршалу Свеллу. Сейчас мы находимся на подъеме, но сознание отравляет мысль, что война может начаться в любой момент. Мы не знаем замыслов измененных, знаем одно – они ушли в темные области пространства. Нужно устранить такое шаткое положение и четко определить, где остановились измененные, что они намерены делать. Жить и все время ждать нападения – не лучший выбор. Собравшиеся задвигались и поддержали Ботлина. Каждый думал об этом. Теперь появилась возможность озвучить и решить, что делать. Слово взял председатель Межгалактического союза Свел. Вы правы. Мы все об этом думаем. Но исследовать темные области себе дороже. Мы можем столкнуться с силой, которой не сможем противостоять. Это с одной стороны. С другой – ждать постоянно удара в спину – тоже не вариант. Предлагаю вот какой выход. У Кипдига есть командующий Антон Петрович Северов. Он давно хочет пойти в рейд для изучения темных областей. Конечно, его главная цель – обнаружение цивилизации измененных. Если у него осталось желание, то можем обратиться с просьбой к императору Светлову дать такое разрешение. Флот предлагаю сформировать из представителей всех цивилизаций. Началось обсуждение, после которого с решающим словом выступил император. «Я выслушал все мнения представленных здесь цивилизаций. Похоже, вопрос безопасности стал основным». Нужно учитывать, что Кипдига наиболее значительно пострадали от атак изменённых, поэтому соглашусь с мнением, что необходимо обнаружить их, чтобы понять, как вести себя дальше. Теперь, что касается основного вопроса – рейда в Тёмной области. От вас поступило предложение назначить командующим этим флотом Северова. Вы все его знаете, он ветеран и герой всех войн. Учитывая его заслуги перед цивилизациями, полагаю уместным спросить его мнение на этот счет. Члены Совета одобрительно загомонили, подтверждая, что знают Северова, и лучшего командующего не найти. «Я вас услышал», — продолжил император. «Установите видеосвязь с командующим». Вскоре он появился на голограмме, сам в это время находился на мостике и занимался маневрами. Увидев, кто с ним связался, сразу ответил. «Император, слушаю вас. Антон Петрович, сейчас проходит Совет цивилизации, который обеспокоился безопасностью своих звездных секторов из-за возможного внезапного нападения измененных». В связи с этим считает целесообразным направить в тёмные области Вселенной флот для обнаружения измененных, с тем, чтобы знать, где они и что делать нам. Северов понял, куда дует ветер, понял и дипломатию Светлова. Он давно ему говорил о таком рейде. По сути, флот уже готов. Он тренировал его целый год. Однако, продолжая дипломатическую игру, ответил. «Совет имеет все основания беспокоиться таким положением дел. Несомненно, идея с отправкой флота правильная. Что требуется от меня?» «Видите ли, Антон Петрович, Совет предлагает вам стать командующим этим флотом». Северов внутренне обрадовался, но внешне не показал своего состояния, ответил нейтрально. «Серьезное предложение, огромная ответственность и колоссальный риск. Справлюсь ли?» Светлов смотрел на него и думал, как бы не заигрался. На выручку пришел председатель СВЭЛ. Он оценил ситуацию и понял игру, которую вели его друзья и соратники. Я знаю вас давно, еще с тех пор, когда вы со своим другом Сергеем Светловым основали цивилизацию Кипдига. Антон Петрович, лучше, чем вы, с порученной задачей никто не справится. Прошу возглавить флот от имени всего Совета. Наступила пауза, пора соглашаться. Коли так, я согласен. Присутствующие зааплодировали, спектакль удался. В таком случае, какими силами вы планируете отправиться в экспедицию? Как думаете сформировать флот? из представителей каких цивилизаций. Операция будет носить разведывательно-исследовательский характер. Думаю, одного флота из четырех эскадр хватит. Что касается комплектования флота, тут дело обстоит таким образом. Я сейчас командую таким флотом и знаю каждого члена команды. Флот слетан и готов к походу. Прошу вашего разрешения пойти в рейд именно с моим флотом. Все взоры обратились на Светлова. Ему решать, флот принадлежит его цивилизации. Император сделал паузу, осмотрел совет и заговорил. «Хорошо, Антон Петрович, берите свой флот, и как только будете готовы к рейду, доложите». «Слушаюсь, император. Уважаемые члены совета, благодарю вас за доверие». На этом совет закончился. Ко всеобщему удовольствию все проблемы решены, осталось только подождать результатов. Свел понимал, рейд в темной области – дело непростое, и после совещания отправился на флагман к Северову. В транспортном ангаре его встречал сам командующий. Отношения между ними оставались дружескими. В далеком прошлом Северов служил пилотом, а Свел руководил всей разведкой Союза. Тогда Межгалактический Союз был не таким большим. «Председатель, большая честь видеть вас на моем флагмане!» — приветствовал его Северов. «Я тоже рад тебя видеть, Антон Петрович. Давай без чинов. Я прилетел не с официальным визитом, а по-приятельски». «В таком случае, маршал, прошу в мою кают-компанию». Антон знал вкусы маршала, десятилетия знакомства не прошли зря. Он предполагал, что такой визит может случиться, и не ошибся. Последовали в кают-компанию беседы о пустяках. Переборка ушла в сторону, и они вошли в прекрасно оборудованное помещение, посредине стол, накрытый на две персоны. Свела кинул взглядом блюда и прокомментировал: "Ты не забыл мои вкусы. Такое внимание приятно". Переборка закрылась, они остались одни. Антон активировал специальную защиту от прослушки. «Мы одни, Маршал. Можно говорить свободно. Нас невозможно прослушать». «Хорошо, что соблюдаешь меры предосторожности. Они никогда не лишние». «Ну что, пропустим по бокалу за встречу? Мы с тобой давненько не виделись». «Согласен. С тех пор, как Сьюис совершила последнюю атаку на Дакус». «Именно так. Ситуация в Звездном Секторе, как ты знаешь, спокойная, но тишина обманчива. Ты взялся за очень серьезное дело. Смертельно опасное. И можешь не вернуться». Я готов к такому варианту развития событий, но убить меня не так просто. Придется попотеть. Будь осторожен. Главная задача обнаружить измененных. В бой вступать не обязательно. Один флот против измененных слишком мало. Я знаю: все последнее время готовил флот к этому рейду. Правда, придется взять пару исследовательских кораблей все-таки это неисследованные области. Правильно, пара обузы не будут. От меня помощь нужна. Все есть, маршал. Экипировка, оружие, корабли, слетанные экипажи. Я вот что думаю: верховное что-то запустило в звездной системе АРОА, аномалия так и не успокоилась, более того, разрастается. Верно, Антон. Там работают наши лучшие ученые и ничего. На мой взгляд, это более серьезная проблема, чем измененная. Так и есть, но не могу придумать, что делать и почему она образовалась. Допустим, почему понятно, образовывалась она и раньше. но действовала кратковременно. Здесь, видимо, параметры выстрелов совпали так, что задействовали неизвестные нам физические силы. Если ты прав, а скорее всего прав, то до сих пор никто не может понять, как действуют установки «Последний вздох». Мы копируем, соблюдая пропорции по размерам, а принцип действия за пределами нашего понимания. Установки применять опасно. Согласен, только порой других вариантов нет. Понимаю. «Сам знаешь, получилось все случайно. Помнишь, как первым её на себе испробовал командующий Мар? Как забыть? Такой добродушный, огромный краб. Кстати, где он сейчас? На своей родной планете. Решил, что ему достаточно приключений. Понятно. Пусть отдыхает. Он достаточно вложил сил. А по поводу аномалии. Не пробовали закрыть аномалию установками «Последний вздох»? Даже в мысли такое не приходило. А ну-ка поподробней». Если исходить из того, что аномалия открывается установками, то и закрыть ее можно таким же способом. Проще говоря, обстреляв установками последний вздох. Как у людей говорят, клин-клином вышибают. Что-то вроде того. Думаешь, сработает? Гарантировать в этом деле ничего нельзя. Кто знает, как использование этого оружия нам аукнется. Дай бог, закроем аномалию. А установку придется применять в исключительных случаях. Хорошо бы так. Но в войне всего не предусмотришь. Будем надеяться на лучшее. Ну ладно, Антон Петрович, спасибо за хлеб, за соль. Как у вас говорят, пора и чей знать. Удачи тебе в походе и скорейшего возвращения. Странно слышать рычание свирепого на вид крокодилоподобного свела. Внешне свирепый, внутренне довольно добрый. Правда, об этом знал лишь узкий круг друзей. Попрощались тепло, свел отбыл. Закончив с делами и дипломатией, Северов связался с императором и доложил о готовности к старту. Быстро ты подготовился, но будь осторожен, я уже потерял отца, тебя терять не хочу. Возвращайся с победой. Спасибо, Андрюша. Постараюсь дело, сделать и вернуться целым. Ну а уж если что, не обессудь. На том и расстались. Антон попрощался с женой, дочерьми, внуками и, наконец, освободился из объятий цивилизации. Впереди только космос. В экипаже набрал добровольцев только Кипдига и Киджи. Люди слабо защищены от космоса и вражеского излучения, поэтому не стал их брать в поход. Стартовали буднично, в походном построении, до границы исследованного космоса лететь далеко, а там уже можно подумать, каким порядком лететь. Задействовали маршевые двигатели и, набрав крейсерскую скорость, ушли в порталы до границы неисследованной Вселенной. Чтобы длительное пребывание в портале не расслабило команду, перед уходом в порталы дал задание каждому капитану, чем заниматься в полете. Капитаны знали суровый нрав командующего и четко выполняли порученное задание. В назначенное время вышли из порталов в обычный космос. Антон дал экипажам пару дней отдохнуть, пока заряжались накопители. Сам анализировал и разрабатывал маршрут. Темная зона огромных размеров, нужно хотя бы приблизительно определить, куда могла полететь Верховная. Посмотрел звездную карту. Вот звездная система, в которой находился флот Верховный перед уходом в темной области, а дальше она могла полететь куда угодно. Стоп. Куда угодно? Хорошая мысль. Действительно, можно и нужно сразу уйти подальше, на максимальное расстояние. Каким курсом? Думаю, произвольным. Допустим, по прямой. Что же, пожалуй, так и сделаю. Дал поручение навигатору проложить маршрут, собрал капитанов и поставил каждому боевую задачу. так как они летели в неисследованной области могло случиться всякое корабли должны находиться все время в боевой готовности настроение экипажей перед стартом отличное северов окинул ментальным взглядом флот и остался доволен прыжок решил сделать затяжной координаты выхода произвольные набрал воздуха и отдал команду старт флот пришел в движение и заскользил по бархату вселенной поблескивая сигнальными огнями ускорился открыл порталы и скрылся в них. Начинался новый этап в жизни командующего Северова. Раньше он шел в фарватере своего друга и командира Сергея Светлова. Теперь друга нет. Опереться не на кого, он самый старший в цивилизации. Конечно, он учитывал мнение других, но решение принимал сам. Вот как сейчас. Понимал, что его инициативу не одобряют, но по-другому поступить не мог. В портале находиться долго, времени для размышлений сколько угодно – В прошлом изменить ничего нельзя, в настоящем переход. Что касается будущего, то там, куда он летел, оно покрыто мраком. Никто не знал, что в темных областях. Разведывательные корабли пропадали, ни один обратно не вернулся и весточку о себе не подал. Скорее всего, такой же космос, как и везде. Единственное, там могла находиться необычная цивилизация. Хотя, с другой стороны, необычнее, чем Кипдига и измененные цивилизации вряд ли есть. Антон занимал себя и экипаж чем мог, пока наконец не наступило время выхода из порталов. Он понимал, что длительный прыжок истощил все запасы энергии, после выхода в обычный космос придется потратить время, пока накопители наполнятся. Торопиться некуда, осмотримся и изучим окружающий космос. Суммарно получилось, что они находились в портале несколько месяцев. Очень много. Космос в темных областях оказался совершенно таким же, как и в родном звездном секторе. Также поблескивали звезды, переливались туманности, невдалеке пылевое облако. Никакой разницы. Космос есть космос. Капитанам приступить к наполнению энергии. Господа ученые, у вас две недели на изучение этого сектора пространства. Навигатор приступить к картографированию звездного сектора. Поступили доклады о том, что приказ понятен, и экипажи приступили к выполнению. Северов подошел к оператору сканирующего комплекса и заглянул, что там у него на экране. Тот почувствовал, обернулся и вскочил было. Антон положил руку ему на плечо, усаживая обратно. «Какие показания? Есть что-нибудь новое?» «Есть, командующий. Поступают сигналы с разведывательных модулей измененных. «Так и есть. Они где-то здесь. Нужно приготовиться к бою. Хотя все и так готовы». Растерялся немного. «Для меня такой поворот ожидаемый. Я же прибыл, чтобы их найти. И вот нашел. Что дальше?» Флоту боевая тревога. Обнаружены разведывательные модули измененных, капитанам исследовательских кораблей занять позицию внутри боевого построения. Отдав команды вновь обратился к оператору, тот работал на пределе мощности сканеров и дальности. Удалось обнаружить что-нибудь еще. Если вы о флоте измененных, то нет. Я об обитаемых планетах, звездных системах, звездных секторах, ответил он раздраженно, явно волнуясь. Оператор повернулся и посмотрел на него внимательно и спокойно. «Командующий, я работаю на пределе возможностей технических средств. Кроме сигналов модулей, ничего не обнаружено. Предполагаю, что флот измененных выходил в обычное пространство в этом секторе и отправил модули с целью изучения. Вполне возможно. Он уже овладел собой. Возбуждение первых минут прошло. Удалось расшифровать сигналы с модулей? Этим занимается отдел дешифровки, насколько мне известно. До сих пор это не удавалось. Оператор явно задатками хорошего аналитика. Антон решил к нему присмотреться. На связь вышел командующий эскадрой Синицын. «Антон Петрович, разрешите слетать посмотреть на эти модули?» «А что на них смотреть? Только время тратить. Модули как модули. Расшифровать данные мы не можем». «Не вижу проблемы». «Можешь расшифровать?» «Расшифровать не могу, но посоветую запустить наши модули в это пространство, и станет ясно, что они там обнаружили. Возможно, удастся обнаружить вектор движения флота измененных». «Хорошая идея. Посылай». и держи меня в курсе дела». Только закончил, на связь вышел командующий второй эскадрой Семёнов. Он пошел в рейд с понижением только для того, чтобы побывать в темных областях. Ему довелось повоевать вместе с Северовым, вернее, под его командованием. Но когда миновала опасность, ушел с этого поста и вернулся домой на планету Лагуна, Семёнов последовал за ним, хотя Свел уговаривал обоих остаться. И вот теперь они снова вместе, легендарные бойцы и командующие. «Слушаю тебя, Даниил Иванович. Прошу разрешения слетать на разведку в сектор, где обнаружили модули». Командующий Синицын уже послал туда модули разведки. «Нет смысла дублировать». «Модули – хорошо. Я к тому, что нужно посмотреть своими глазами и определить, что к чему». «Командующий Семенов, занимайтесь кадрой, Копите энергию. Еще напрыгайтесь». Неуемная инициативность командующих его стала утомлять. Через некоторое время навигатор представил достаточно подробную звездную карту сектора. Модули разведки никакой интересной информации относительно измененных не передали. Правда, был один положительный момент. Удалось отследить следующий источник сигнала модулей на расстоянии короткого прыжка всего в 12 часов. Вот ошибка Верховной. Она оставила за собой след из модулей разведки. и Я сам с этим впервые сталкиваюсь. Пахнет ловушкой. Последуем по цепи модулей и наткнемся на засаду. Или того хуже. Модули передадут по цепи о нашем обнаружении. Такой расклад не очень хорош. Похоже, события будут развиваться именно по этому сценарию. Если взять такую идею за основу, то, получается, Верховная уже знает о нашем появлении и численности флота. Учитывая, что численность небольшая, вряд ли мы ее всполошим, и она снимется с места, если обосновалась. Надо придумать нестандартный ход, а для этого придется провести совещание с командующими. Приняв решение, тянуть не стал и объявил видеосовещание. Кроме двух знакомых командующих были еще двое – Сушков Иван Леонидович и Григорий Петрович Орлов. Тот самый, кого в свое время взяли под контроль Сьюис и Талис, используя его по полной. Он восстановился и горел желанием отомстить. Северов не мог ему отказать. Получалось, что во флоте Северова собрались бывшие командующие флотами, под стать им капитаны кораблей и экипажи. Северов обрисовал ситуацию и свое видение проблемы. Попросил высказаться. Первым начал Орлов. «Антон Петрович, мне пришлось долго общаться с измененными, и могу сказать одно, что с воображением у них не очень. Скорее всего, то, что вы сообщили, и предполагают цепь случайностей». «Возможно, что так», — продолжил Сушков. «На мой взгляд, разницы нет. Очевидно, что модули передадут информацию о нашем появлении в темном секторе. Скорее всего, Верховная уже знает о нашем появлении». Чтобы ее дезориентировать, предлагаю разлететься по разным координатам. А позже соберемся вне зоны видимости сканеров флота измененных. «Что нам даст такой маневр?» — задал вопрос Семенов. «Мы уйдем от наблюдения». «Допустим», — продолжил Сушков. «И все же Верховная насторожится и найдет нас. Видимо, модули расставлены по всему сектору». «Вы, конечно, правы насчет маневра. Идея хорошая. Но предлагаю взглянуть на проблему под другим углом». «Каким?» «Верховную можно обвинить в чем угодно, только не в глупости. Зачем она ушла в темные области?» «Ясно зачем, чтобы сбить нас со следа, перегруппироваться, накопить силы и ударить по флотам Союза и Кипдига? предположил Орлов. «Все так, если мыслить стандартно. Правда, может быть еще один вариант. Возможно, она решила затеряться в просторах темных областей и начать все заново?» «Зная Верховную, ты веришь, что такой вариант возможен?» заинтересованно подал голос Северов. «Почему нет?» — продолжил Сушков. «Ей нужно сохранить свое инкогнито. А тут мы появились. У нее не остается вариантов». Фразу закончил Семенов. «Как только уничтожить наш флот?» «Правильно, чтобы больше никто сюда не совался. У Светлова и Свела создастся впечатление, раз мы не вернулись, значит и измененные не вернутся, а темные области — гиблое место». «Что ты предлагаешь?» задал прямой вопрос Северов. «Мы знаем, что измененные здесь, следовательно, цель достигнута, и можно возвращаться». Наступила пауза осмысления. Сушков выдвинул неплохие аргументы и казалось неоспоримые, но не для этих умов. «Хороший анализ. Правда, есть одно несоответствие. С чего вы взяли, что мы обнаружили флот измененных? Да, нам удалось обнаружить модули разведки, и что? Это доказывает лишь то, что измененные здесь были, не более того. Все остальное...» Теории вполне вероятные, но теории. Учитывая, что мы находимся в темных областях, разделять флот нельзя. Кто знает, с кем или с чем нам предстоит столкнуться. Обсуждение продолжалось долго. В конце концов, пришли к одному общему решению. Нужно сделать прыжок в сектор обнаружения группы модулей разведки измененных и уже тогда делать выводы. По готовности флот стартовал и через несколько дней достиг второй точки – Вышли в обычное пространство, осмотрелись, непосредственной угрозы нет. Сканеры активно обшаривали космос, стараясь обнаружить флот Верховной. Увы, тишина, никого, только модули разведки, которые обменивались сигналами со следующей точкой. Находясь недалеко от модулей, Северов понимал, что подставляется, но решил идти до конца. Если конечный пункт флот Верховной, нужно лететь дальше, а там видно будет, как поступить. Не стали тянуть. Стартовали, надеясь, что такая мобильность собьёт с толку Верховную, и они смогут застать ее врасплох. Вышли по новым координатам, занялись стандартными процедурами и обнаружили в одном из звездных скоплений три цивилизации. Северов насторожился. Получалось, что они догнали Верховную. Обойти эти цивилизации она не могла. Должна была остановиться и изучить их. Надо проверить. «Капитан, что показывают сканеры, кроме того, что мы уже знаем?» Показывают наличие разведывательных модулей измененных во всех трех системах. Я прав, она здесь была. Почему была? Возможно и сейчас здесь. Связался с Орловым. Командующий, твое мнение по тактической ситуации в секторе? Я вижу то же, что и вы. Три звездные системы, в которых есть развитые цивилизации, и все, и все они уже под контролем измененных. Ты уверен? Абсолютно. Мимо такого лакомого куска с Юис не пройдет. Допустим, тогда где же ее флот? Этого я не знаю. Нужно поискать. Может статься он где-нибудь, он где-нибудь неподалёку. Поищи, командующий, но без фанатизма и скрытно. Не понимаю, чего нам скрываться. Уверяю вас, Верховная знает о нашем прибытии и пристально за нами наблюдает. Что предлагаешь? Хорошенько осмотреться. Она где-то рядом, где-то поблизости. Северов нервничал. Не любил, когда с ним играли в кошки-мышки. Особенно, когда его заставляли играть роль мышки. Нужно выходить из ситуации, пока ничего не случилось. Хотя, возможно, уже случилось. Просто я пока этого не знаю. Дал команду еще раз внимательно просканировать звездный сектор на максимальное расстояние. Кроме этих трех цивилизаций удалось обнаружить еще одно, на пределе видимости. Информация интересная. Северов собрал совещание, преследование входило в завершающую фазу и становилось смертельно опасным делом. Командующие, мы провели сканирование звездного сектора и обнаружили еще одну звездную систему, предположительно там есть планеты, пригодные для жизни. Учитывая, что в этой точке пространства не обнаружили флот Верховный, придется сделать еще один прыжок и довести дело до логического конца. Расстояние небольшое, тянуть не будем, стартуем через час. Если обнаружим флот измененных, в бой не вступать. Сразу уходим в порталы и возвращаемся домой. «Командующий, прошу простить, но такая тактика уж очень прямолинейная. Мы сами летим в пасть тигру, где нам придется принять бой. А результат такого боя один. Верховная нас разобьет. Победить такими силами мы не сможем». «Напомню, командующий Семенов, такой задачи изначально и не ставилось. Мы должны найти флоты измененных и по возможности вернуться. Поэтому я сказал, в бой не вступать. При всем уважении, Антон Петрович, вернуться не получится. Верховная нас не выпустит. Удивляюсь, почему она не напала до сих пор. «Орлов, ты как думаешь, почему?» «Вынужден согласиться с выводами коллег. Это ловушка. Что касается вопроса, то ответ один. У нее другие планы. Возможно, хочет взять нас в плен». «Коли так, то вариантов нет. Смелого пуля боится. Смелого штык не берет». В древности так говорили. «Не важно, сколько их. Важно, чтобы мы верили в победу. А воевать мы умеем. Поэтому поступим так. Здесь оставляем исследовательские корабли». Как только мы передадим сигнал, что обнаружили флота измененных, они сразу летят обратно и докладывают руководству. На мой взгляд, оптимальный вариант. Командующие внутренне радовались, что Северов снова стал тем, кем они его знали. Воином, а не дипломатом и шаркуном. Мы готовы к броску. Возможно, это будет наша последняя атака. Веди нас в бой, Петрович. Через несколько часов флот стартовал. Два исследовательских корабля сменили точку базирования и стали ждать сигнала от командующего. В портале кораблям находиться недолго. Северов распорядился экипироваться в броню и иметь при себе оружие. Кто знает, как будут развиваться события. Нужно приготовиться к любому варианту. Он думал, что готов ко всему и даже к смерти, но ошибся. Его ждало разочарование. Порталы открылись, выпуская флот. Корабли выходили в полной боевой готовности сканеры показывали наличие развитой инфраструктуры звездная система под завязку забита транспортными кораблями платформами заводами и еще бог знает чем как тут воевать да и надо ли флота верховной не видно поступил доклад оператора командующий вас на связь с планеты соединяй оператор активировал вызов и сразу образовалась голограмма существа с очень необычной внешностью довольно сильного и аскетичного на вид северов смотрел на него И понимал, надо наладить общение. Но как? У незнакомца отсутствовал рот. Видимо, и речевого аппарата не было. Инопланетянин смотрел на него и молчал. Нужно что-то делать. Вызвал специалиста по контактам. Попробуйте понять, как с ним общаться. Скорее всего, телепатически. Передайте ему, что мы не причиним вреда, и прилетели сюда, чтобы найти существ с нашего звездного сектора. Боюсь, для знакомства это очень сложно. Кстати, насчет вреда. Посмотрите на сканер. Северов опустил взгляд и все понял. Звездная система наполнилась боевыми кораблями, которые взяли их в прицелы. Как они смогли так быстро появиться, непонятно. «Командующий, их слишком много, и они не те, кого мы ищем!» «Согласен, деактивировать боевые комплексы». А существо молча смотрело на них с голограммы, потом указало на прибор, который стоял на его столе, потом на Северова, видимо, предлагая его забрать. Скорее всего, предлагала автоматический переводчик. Северов кивнул, соглашаясь. Делать нечего. Под давлением обстоятельств отдал команду лечь в дрейф, не выказывая больше агрессивных намерений. Их сразу окружили корабли незнакомцев и замерли. Обстановка хоть и напряженная, но не фатальная. Была надежда договориться. Предстояло провести переговоры, и кто знает, чем они закончатся. Учитывая их необычное появление в системе, может случиться всякое. На связь вышел Орлов и напомнил, что они могут связаться с этими существами ментально. «Спасибо. Совсем забыл о наших способностях. Приказ по флоту. Формируем ментальное поле. Я попробую все разузнать и наладить контакт». Сформировали поле, и Северов двинулся к кораблям, пытаясь прощупать их. Он прошел сквозь корабли, но не смог зацепиться. «Странно». Казалось, что ментальное поле вовсе не действует на жителей этой цивилизации. От сканирования оторвал капитан, доложив, что к флагману следует шаттл и требует стыковки. Разрешай. Быть готовым отразить нападение. Возможно, десант. Шаттл влетел в транспортный отсек, спустился трап, и из него вышло существо, такое же, как на голограмме, очень необычного вида. Положила перед встречающими аппарат, активировала и сразу пошла телепатическая связь. Подтвердилась гипотеза специалиста по контактам. Эти существа общались телепатически. Меня зовут Тусиус, правитель Юлиус прислал вам аппараты для связи и общения. Если потребуется, он пришлет еще. Северов, польщенный таким вниманием, продолжил разговор и попытался узнать, куда они попали и какова их дальнейшая судьба. Благодарю правителя Юлиуса за устраненные трудности при установлении контакта. Мы представляем цивилизацию Кипдига. Прилетели с дружескими намерениями и хотели бы продолжить путь. Кипдиго Никогда не слышали. Что касается мирных намерений, при этой телепатической мысли Тусиус обернулся на вооруженных членов команды, затянутых в броню и держащих его на прицеле. «Верится с трудом. Вы хотите проследовать через наш звездный сектор? Данный вопрос может решить только правитель. Я не уполномочен вести с вами переговоры. Мне поручено передать устройство связи». «Я выполнил поручение и возвращаюсь». Он повернулся и направился к трапу. Один из членов команды преградил ему дорогу и приставил бластер к груди. «Я без оружия, а вы говорите, мирные намерения». Северов опомнился и отдал команду пропустить. Получилось скомканно и неудобно. Дипломат он никакой и понимал это.